Глава 60. Пока однажды утром в Штате Иллинойс, по лондонскому времени после обеда, на собравшейся пресс-конференции, больше похожей на цирковой балаган с визгливыми клоунами и грустными акробатами, Александр Хоконен не объявила о завершении спортивной карьеры. Коротко, лаконично, с уважением к стране, давшей возможность выступать и побеждать к тренерскому штабу, людям, работавшим много лет рядом с ним, поклонникам, верившим в него в самые трудные времена. Последним он выражал особенную благодарность. Александр хоконен говорил спокойно, игнорируя выкрики и оскорбительные комментарии. На вопросы о личной жизни он по-прежнему не отвечал, будто не слышал, особенно нервных корреспондентов, Приходилось выводить службы охраны, а поклонниц, толпившихся на территории Маккормик-Плейс в Чикаго, оттеснять к выходу. Даже люди до скандала, не интересовавшиеся ни спортом, ни музыкой, не слышавшие ничего об Александре Хоконене, его несчастной обманутой жене, той самой Элли Сэммон, не знавшей толком, где именно произошла трагедия, кто пострадал и пострадал ли вообще, пришли выразить поддержку или протест. Со стороны это выглядело сумасшествием, тщательно спланированным безумством, в котором лишь один участник выглядел достойно, виновник торжества, абсолютный рекордсмен по количеству золотых наград по плаванию. В самом конце пресс-конференции, когда Александр произносил дежурные слова, прощаясь с журналистами, Информационные ленты взорвались последними событиями, затмившими уход из большого спорта, многократного чемпиона мира и Олимпийских игр. Предыдущий скандал, связанный с интрижкой звезды спорта, сплетня о наркозависимости Эли Сэммон и смерть величайшей русской скрипачки. Мэриан Хоконен была обнаружена в номере пятизвездочного Four Seasons в Нью-Йорке, в компании скандально известного политика, подозреваемого в грязных махинациях, нечистоплотных сделках, мошенничестве и, как вишенка на торте, многочисленных домогательствах. Он в состоянии легкого наркотического опьянения. Она с признаками передозировки. Пока общественность приходила в себя, а менее удачливые корреспонденты мчались к месту событий в надежде снять остатки сливок с шокирующих новостей. Новостные ленты запестрели фактами биографии Мэриан, свидетельствами ее неисчислимых грехопадений, позорящих знакомств, отвратительных связей, многолетней зависимости. Представители политика не успевали давать опровержения торопясь обелить и без того скандальную репутацию клиента. Неудивительно, что уже через час журналистского штурма, помноженного на любопытство, а потом и праведный гнев обывателей, Александр Хоконен превратился из почти персоны нон-грата в добродетельного оклеветанного спортсмена, кумира тысяч и тысяч женщин, детей и подростков. Политик же предпочел максимально очистить собственное имя публично раскаявшаяся в мелких, ничего не значащих грешках, заодно утопив подругу по несчастью, Мэриан. Эли Сэмон, наблюдавшая за происходящим из -за океана, не могла поверить, что все, о чем трещат на каждом углу о почти бывшей супруге Александра Хокканина, правда. Не может один человек, всего лишь женщина не обладающая неисчерпаемыми возможностями и бесконечной властью совершить столько преступлений. Несчастные приписывали даже торговлю детьми, что звучало как параноидальный бред толпы. Раскручиваемая машина общественного мнения, запущенная Марьяной, сработала против нее самой. Карьера ее была разрушена, репутация потеряна на долгие годы. Естественно, у нее оставалась беспечная жизнь за счет отца, денег, которые она планировала получить при разводе, собственных средств. Но имя его будет вернуть сложно, а прежнюю жизнь невозможно. Отголоски скандала еще будоражили общество. По инерции люди спорили, делились на лагеря. Находились заступники Мэриан, любители теорий заговоров, Оставались и те, кто продолжал источать токсичные комментарии, когда видел имена Элис и Алекса. Однако постепенно столбцы комментариев становились меньше, ток-шоу переключались на другие события. Оснующие корреспонденты и вовсе оставили в покое участников событий. Алиса пребывала в ужасе, бесконечно спрашивала себя, одобрила бы Анна Эмман действия Саши или нет и не могла найти ответа. Но и жить в бесконечном кошмаре, сотворённом руками Марьяны, она больше не соглашалась. Не могла вернуть здоровье сглупившему Сёмке, а главное — жизнь бабушки. Именно начавшаяся кампания против ее любимицы подкосила и без того больное сердце пожилой женщины. Фантастика все, чем прокомментировал последние события Пол Бридель.